«Через три дня!» «Ну что, оклемались?» «К нам в казарму пришел сам Павел Анатольевич. На наш вопросительный кивок ответил. В порядке. Хорошо, что не стали вытаскивать железку. Истек бы сразу. А так она хорошо заткнула дыру. Мы уже давно отчитались о рейде непосредственному начальству. Странно, что сам Судоплатов решил нас навестить. Товарищ старший майор! «Досидите!» да — махнул рукой на мой порыв Судоплатов. «Закусить есть чего?» Мы тут же достали две банки консервов и, открыв, выложили ложки. «Наливай!» Страшный майор вытащил из-под шинели и поставил на стол бутылку водки. Хлопнули, не чокаясь и не говоря ни слова. «Это за Сашку!» «Жаль, парня, действительно жаль!» Толковый был подрывник, все на лету схватывал. Вторая стопка пошла уже за Борю с Егором. Оба сейчас в госпитале, заштопали. Будем надеяться, они поправятся». Егору досталось меньше. Он хотел было вернуться к нам на базу, но врачи не разрешили, оставив его еще на неделю. Задание признано выполненным, на отлично. Четвертая армия уже встала без боеприпасов. Вторая, скорее всего, тоже встанет. По крайней мере, активность сильно упала. Вчера летуны пролетели над Волоколамском. Город теперь проще построить новый. «Товарищ старший майор, а как же мирные...» «Так, бойцы, а вот таких вопросов, чтобы я больше не слышал?» «Идет война!» Мне так же тяжело, лучше не начинать вовсе. Я и сам все понимал, да вот вывалил дурень. Не то чтобы это табу, просто никто никогда не будет об этом задумываться. Идет война, что же тут поделать? Ведь не выдержишь же в поле и не крикнешь врагу, чтобы выходил умирать. Все вокруг все понимают, но не будут об этом говорить. Первые, да и самые большие потери на войне всегда среди мирного населения. Ничего тут не изменить. Вот и нам сейчас приказали просто промолчать. «Что ж, смирюсь с тем, что с меня спросят за это, когда я сам умру». «Вы остаетесь пока здесь. Три дня отдыха я вам выбил. После я вызову, там и поговорим. Будет новое задание, так что не расслабляйтесь особо». Судоплатов указал на бутылку. «Да, документы артиллеристов, что вы так удачно захватили, очень здорово помогли генштабу. Лично товарищ Жуков просил вам руки пожать. И Павел Анатольевич прошел и всем пожал руки». — Служим трудовому народу, — хором отчеканили мы. — Отдыхайте. — Так мы и продолжили нашу пьянку. — Почему продолжили? — Так мы уже второй день квасим, все отойти не можем. — Слышь, Мороз, куда сейчас засунут, как думаешь? — спросил уже, будучи серьезно пьяным, Иван Бортник. — Да чего тут гадать? Война кругом. Куда засунут, туда и пойдем. — Так-то оно, конечно, так. Но все же интересно, куда? — За бутылкой, — засмеялся я. — И не командиры, а я тебя сейчас пошлю. — А я вот возьму да избегаю, — засмеялся в ответ Борт. Пили мы еще весь тот день. Помянули, кажется, всех, кого вообще даже и не знали. К вечеру я был никакой, и как уснул, не помню. Утром проснулся раньше всех и разбудил остальных. Еле встали. Но нужно приводить себя в порядок, тем более скоро новое задание. — Старший сержант Морозов, командиру, — крикнул дневальный. — Мы были в спортивном зале, отрабатывали силовые упражнения. Нужно себя в форме держать, чтобы выносливость не падала. — Иду, — ответил я и обтерся полотенцем. На улице Халандрыга снег идет, а нам в зале жарко. — Мы в столовую, — бросил Иван, также заканчивая упражнения. — Хорошо, чаю на меня возьмите, а главное — булочку, — улыбнулся я. — Нам тут в школе такие булки пекут, пальцы съешь от жадности. Черт, вот хоть и опасная у нас служба, сто раз могли сдохнуть. — А все же приятно, когда у тебя и стол, и кровать есть. Морозов взглянул на меня наш непосредственный командир, капитан Левитин. — Заходи. — Сержант, да ты, мы одни, — оборвал меня Левитин. — Что случилось, Максим Юрьевич? — Дело вам появилось, — скрипнув зубами, начал командир. — Далеко? — Я не имею представления. Приказ из штаба фронта. — Ну, бойцы почти готовы. С новым подрывником поработали. Толковый парень. — Ну и славно. «А почему ты второго автоматчика отшил?» «Так некуда, товарищ капитан. У нас полный комплект». Сделал вид, что растерялся я. «Ой, Ли! А кто второй?» По глазам видно издевается, хотя и знает уже давно все, что мы замутили. Но нужно ему озвучить, наконец, наше своеволие. «Так у нас выбыл только один автоматчик. Ты мне брось Ваньку валять. Знаю, что Мельникова вытащили из Санбата». «Товарищ капитан, Егор уверяет. Смотри, я могу закрыть глаза, но...» Левитин чуть задумался. Понимаешь, что будет, если узнают о его ранении? Максим Юрьевич, да в порядке он, заштопали, рука почти не болит. Да он сам тебе еще и дни того наплетет, лишь бы на фронт удрать. Пойми, от боеготовности группы зависит исход вашего задания. Если человек не готов, лучше подстраховаться. Егор готов, товарищ капитан, взял я грех на душу, что уж там. Видел я, конечно, что болит у Егорки рука, морщится, бережет больное место. Но он очень сильно меня просил не оставлять его здесь. — Ладно, посмотрю еще сам. Веры вам. — Когда это мы ваше недоверие заслужили, товарищ капитан? — возмущенно спросил я. — Да ладно, ангелы прям. Только крылышек не хватает. Тут у меня пакет из штаба фронта. Там все, что тебе нужно знать. Изучай прямо здесь. Отлучаться запрещено. Сейчас попрошу, чтобы чаю тебе принесли. Капитан вышел из кабинета, а я разорвал пакет, конечно, запечатанный, и стал внимательно читать. — Ничего себе! У товарища Жукова губа не дура. Вынь до да положь ему пленного, от майора и выше. Нельзя было начинать с генерала в свои подвиги. Вот у командира в губу и разъела. Данные, видите ли, устарели, нужны свежие. Да не какие-нибудь, а из конкретных частей, дислоцированных в районе Ржева и Вязьмы. Вот, блин, тебе и поел булочек. Теперь расплачивайся. Отдых закончился, сегодня еще день поваляемся, а завтра... А на завтра были тренировки в усиленном режиме. Походили на лыжах, немного, километров двадцать намотали. Егор был откровенно слаб. Что делать? Тянуть он нас будет, гадалки не ходи. Так, бойцы, нам сегодня дадут еще одного стрелка, нужно погонять его на предмет взаимодействия. Собрал я всех в спортзале и устроил лекцию. — А нафига, старшой? — спросил Иван. — Егор остается, у нас нехватка личного состава, — сказал я твердо. У мельника даже взгляд потух, даже спорить не стал а я специально слова подбирал. «Уверен?» — вновь Бортник. «Ты сам уверен, только Ваньку валяешь», — отрезал я. «Если не будет успевать, я ему помогу, командир». Не оставлял попыток меня переубедить Иван. «А тебе кто поможет? Все остальные?» «Так и будем друг друга таскать, а не задания выполнять». «Все, я сказал, нас один хрен перед отправкой проверять будут. Никто его не выпустит с такой рукой. Задание сложное, возможно, нам полсотни верст на лыжах топать придется, так что хватит болтовни». — Ясно, — коротко смирился Борт. — Я разрешил всем отдыхать, но придержал в зале Егора. — Надеюсь, зла нет? — прямо спросил я. — Не люблю, когда непонятки остаются. — Просто немного обидно. Начал товарищ, но тут же вскинулся. — Виноват, командир, ты прав. — Да это Левитин прав, — пояснил я. — Он за тобой наблюдает, вот и сказал, что тебя брать рано. Да и сам понимаешь, что рано тебе еще. — Вот же блин угораздило, — выругался Егор. — Ничего, дружище. — похлопал я друга по спине. — Отдохнешь, поправишься. На твой век заданий хватит. Война-то не завтра кончится. — Да ты говорил. — Егор. Да — Да-да, я молчу. Понимаю все. — Лады. Пойдем обедать. Мне еще новинки получить нужно. Максим Юрьевич сказал, что привезли. — Хоть и это дело. — Еще какое. Тебе стрелять придется до седьмого пота. — А чего так? Нужно полностью расстрелять пару приборов, чтобы знать точно, сколько у них живучесть. Так что... Сразу по возвращении с первого задания я выпросил нам приборы бромид. Идут они только для нагана, те, что на мосинку брать не будем, поэтому нужен хороший отстрел. Жаль, конечно, что нельзя взять что-то автоматическое, но Левитин обещал подумать. Этого оружия нам очень не хватало на задании. Чтобы воспользоваться ножом, нужно подобраться очень близко. Сейчас практически зимой в тяжелой и громоздкой одежде метнуть эффективно нож очень трудно. Да это и вообще нелегко, не кино ведь. Револьвер будет сподручнее. Егор занимался стрельбой весь остаток дня. А когда с утра принесли время на отбой операции, то продолжил прямо после завтрака. Отмену притащили из-за погоды. Нелетная она, а нам опять прыгать нужно. Видя то, что творится на улице, я уже предвкушал пешую прогулку. И не ошибся, в общем-то. Так, бойцы... «Собрал всех специально. Задачка вам предстоит тяжелая. Левитин собрал всех в своем кабинете на разговор во второй половине дня. Погода, сами видите, какая. Когда наладится, неизвестно. Все понимаю. Далеко, тяжело, но это приказ. Вам предстоит пройти на лыжах около ста километров. Все выдержат». Вот тут я полностью осознал, как был неправ, настаивая на участии Егора. Хорошо, что вовремя одумался. «Выдержим, товарищ командир», — ответил я. «Это хорошо». Я тут со спортсменами поговорил, дали мазь для лыж хорошую. Снег сырой постоянно идет, все полегче будет. Сейчас марш готовить снарягу, затем спать. Уходите с утра, чтобы подойти к линии фронта к темноте. К сожалению, даже место вам подсказать не могу. Никто специально не летал и не ходил там. Какая у немцев оборона в нужном районе, вам предстоит выяснить самим. Рация у вас будет, в этот раз не разобьете. Только если специально, усмехнулся инструктор и командир. — Разрешите вопрос, Максим Юрьевич? — спросил я. — Задавай. — Почему сто километров? Ведь до нужного места больше. Я правда не понимал. Доржева явно дальше. Неужели немцы подошли к Москве еще ближе, чем в моей истории? — Вас подкинут. В том направлении пойдет колонна из резерва. С ней доберетесь до одного местечка. Там ваши пути разойдутся. — Ясно. Разрешите начинать собираться? — Конечно. Перед отходом ко сну зайди ко мне, получишь последние вводные. — Есть. Мы пошли на наш большой школьный склад. Здесь старшина завхоз был не таким жлобом, как памятный мне до сих пор тот же Дюга из отряда Фролова. Дядька молча прочитал мою заявку, одобренную Левитиным, и начал собирать имущество. У него в помощниках был молодой парнишка. Вот у того глаза стали как пятаки. Идем в этот раз легкими килограмм по двадцать на брата. Это вполне себе нормально. Больше всего места занимают боеприпасы. Под легенду, я и оружие сам вывел подходящее. Все будут с автоматами ППД. Ну, кроме меня. Я со Светкой иду. Главное, конечно, это наганы с глушителями. Пусть приборчик и не очень надежный, но хоть что-то. Да и не в надежности дело. Слишком хреновая резина сейчас по качеству. Манжеты быстро изнашиваются. Слишком дубовая резина. Пробовали менять прорезанные на сплошные. Так по полю кувыркает. Дальше десяти метров не попадешь никуда. А нам хотелось бы метров двадцать иметь в запасе. Мало ли чего. Револьверы получили на каждого. Также пришлось отстаивать этот мой запрос. Командиры вроде и ничего. Так комиссар привязался. Зачем вам каждому по нагану? Дурак он, что ли? Блин, я в первые дни, как попали в эту школу, так радовался отсутствию всяких комиссаров и замполитов, а его взяли и привезли. Непорядок, решили наверху, что где-то командует один вояка. Надо ему обязательно комиссара прислать, чтобы проверял все решения. Вдруг командир неправильно проведет работу по политической подготовке бойцов. Нужно будет сразу исправить оплошность. Блин, а вот почему нам с собой в тыл к врагу комиссара не дают, а? Я спросил у Левитина. Тот в ответ только у виска покрутил. Да приказал никому больше таких вопросов не задавать. Я сделал вид, что все понял правильно. Легенда у нас обалденная. В прошлом месяце, в октябре, то есть под Москвой, была уничтожена группа из полка «Бранденбург-800». Почти всех сразу кончили НКВДшники, на которых те попали, но были и пленные. Много из них вытащить не смогли, все были тяжело ранеными, но какую-то информацию все же получить удалось. Основное — это место дислокации полка. Как такового его на Восточном фронте не было. Батальоны разбросаны по всему фронту и имеют разные штабы и места дислокации. Эти из девятой роты, мне нравится номер, были из-под Вязьмы. Не правда ли, как удачно? Так что будем косить под немецких диверсантов. Блин, даже смешно как-то. Русские диверсанты идут в тыл к врагу под личиной их же собственных диверсантов. Документы нам сделали что надо. Проверку выдержат легко. Гораздо сложнее будет нам самим. Так как выбить нужную информацию не смогли, то и о жизни тех, под чьей личиной мы идем, не знаем ничего. Так что любая серьезная проверка и... Не буду говорить, чтобы не сглазить. Олег, наш радист, имеющий удивительно благородную внешность, будет за старшего. Формально, конечно, только для фрицев. Нам сделали качественные раны, которые не сотрутся под одежкой, но водой, конечно, смоются. Форма снята с раненых, ее даже стирать запретили, лишь от вшей прожарили в печке. Вот и будем пробираться в немецкий тыл, надеясь, что все получится. Придавало уверенности еще и то обстоятельство, что наши НКВДшники нашли все метки в форме, но и нам показали. В основном там были наборы чисел, что они обозначают, конечно, мы не знали, но будем надеяться на лучшее. Но лучше бы не доводить дело до проверок. Самое трудное в задании — это не попасть на сослуживцев. Это я о солдатах Бранденбурга. Полк был не таким уж и большим, нас сразу раскусят, потому как никто из них нас в глаза не видел. Это постоянно надо иметь в виду. Хотел было выпросить еще и комплект фрицевской формы, но не стал. Во-первых, это лишний вес. А во-вторых, в тылу противника, думаю, найдем одежку по душе. «Ну вот, сержант, смотри!» — протянул руку лейтенант НКВД из охраны плотины под Истрой. «Вон там мы их и приняли. Хорошо дерутся черти, сразу видно, русские». «Что, все русские были?» — удивился я. «Да нет, были и прибалты, но наш основной контингент». Прав был товарищ Сталин, говоря о скрытых врагах. «Ты смотри, как пристроились, суки!» По одному нашли информацию, что вообще у нас служил, представляешь? Представляю, хмыкнул я. Где немцы, товарищ лейтенант? Правее, пара километров всего. Там в основном вроде пехтура их сидит, танков нет, иначе бы уже полезли. Немцы умеют быстро перебрасывать части, только гляди, кивнул я. Удачи вам, ребята. Искренне пожелал нам всего хорошего лейтенант, и мы разошлись. Сегодня ночью была какая-то особенно сильная вьюга. Не видать вообще ни фига. — Идем в трех метрах друг от друга, хоть веревкой привязывай, а то потеряешься. Нас подбросили под истру на грузовике, дальше идем сами, но на лыжах будем недолго, диверсанты были без них. Остановившись, я достал карту, а двое новеньких бойцов, что придали нам, растянули надо мной палатку. С Иваном укрылись под ней, разглядывая карту. — Ну что, пора лыжи прятать? — спросил Бортник. — Похоже, и так Лишку протопали. Мы уже вроде как на немецких позициях, — чуть подумав, ответил я. «Тяжело будет», — заключил Иван. Наметив путь, свернули палатку и, скинув лыжи во вражек, пустились уже в пешем порядке. Снега хоть еще и не как в январе, но все же многовато. Идти тяжело, да еще и метет, зараза, так, что хоть глаз выколи. Придешь куда-нибудь к немецкой траншеи, вот смеху-то будет у немцев. Поле осталось позади, и мы, наконец, углубились в лес. Здесь было чуть проще, видимость лучше. Топать нам пипец, как долго». Хоть и не в саму Вязьму, а северо-восточнее, но тоже не близкий путь. По легенде, мы ранены и заплутали, убегая от разведчиков противника. Эх, транспорт бы какой встретить немецкий, с ними бы и доехали. Да только в такую погоду вряд ли кто ездит. Во-первых, ночь, а во-вторых, метель. К утру стало ясно, что мы немного промахнулись. Ведь вроде забирали все время влево, а один черт притопали прямо к деревеньке с немцами. Немчура пока так и использует свое ожерелье. Сидят себе по населенным пунктам. Нафига сплошную траншею городить? Это позже примутся копать от рассвета и до заката. А пока вот так. Метель чуть утихла. Даже теплее вроде как стало. Деревня была небольшой, каких тут много. Да их везде много, страна такая. Роща охватывала деревню полукругом, давая возможность подойти довольно близко. Наблюдая, выделили для себя наличие танков, аж целых двух, и двух орудий ПТО. Сколько точно пехоты, выяснять как-то не хотелось. Но, думаю, до роты. Так, ребятки, идем рощей дальше, забираем правее. Нечего нам тут делать. Все понятливо кивнули, и мы двинулись дальше. Правда, почти сразу наткнулись на замаскированный пост фрицев. Благо, они стрелять не начали, а окликнули, предложив опознаться. «Олежка, твой выход», — шепнул я радисту. Тот, сняв каску и повесив автомат на плечо, вышел вперед. «Кто старший?» «Немецкий у него и правда очень хорош!» «Стойте на месте! Кто такие?» «Это и я понимал. С трудом, но понимал. Все же беглая речь противника была для меня пока сложна». «Обер-лейтенант Бжезинский», — ответил Олег. «Это, кстати, правда. Был такой лейтенант среди убитых». «Документы, господин обер-лейтенант», — потребовал часовой, выходя из своего убежища. «А прикольные у немцев шалаши на лыжах. Даже печка внутри имеется. Вот же, блин, изобретатели!» Сидели бы в своей Германии, радовали людей всякими новшествами и денежку рубили. Так нет, воевать полезли. Конечно, господин Фельдфебель. К этому времени Фриц уже подошел ближе, и можно было разглядеть его знаки отличия. Второй из шалаша его грамотно страховал. Не пулемет, но и автомат — это тоже неплохо. Олег объяснял часовому, кто мы такие и что тут делаем. Я слушал краем уха, больше интересуясь тем, что было вокруг. Осмотреть смотреть было на что. «До деревни по прямой метров шестьсот, но там на пути овраг. Даже если кто и увидит, быстро не подойдут». Мои размышления прервала речь часового. «Вам нужно проследовать в штаб нашего батальона. Там есть связь. Господин Гауптман свяжется с вашей частью. Пока же я попрошу не делать глупостей и следовать за мной». «Какой дерзкий и бесстрашный фриц. Даже смешно как-то. Эх, жаль, что Гауптман из этой деревеньки не подойдет нашему командованию. Нам нужно идти дальше». Я подмигнул Ивану, и тот дал знать остальным. Ноган с глушителем — это все же нужная штука. Два выстрела — два трупа. А грохота не было. Хорошо. Быстро подхватив трупы, утащили их в лес. Олега сунули внутрь саней с шалашом, автоматчики впряглись, накинув веревку, и вся группа спешно помчалась в сторону от этой деревни. Делать тут нам было нечего. Позже, во время остановки, занесу в блокнот то, что узнали здесь. Уйти удалось без труда. Этому способствовало то, что не было громкой стрельбы. Пока отходили в лес, решили отдохнуть и погреться. Прошло около четырех часов. Сани перли по очереди, внутрь никого больше не сажали, так легче тащить. Олег, прокатившийся в них первым, сообщил, что внутри есть рация, можно крикнуть нашим, чтобы ударили по деревне артиллерией. Но делать этого не стали. Мы все еще близко, да и сил там у немцев, кот наплакал, только снаряды изводить. К обеду, наконец, остановились, причем протопали, по моим подсчетам, километров двадцать. Это я еще и ночной путь считаю. Уже неплохо. Одновременно в шалаше могли находиться два человека. Печь тут была маленькая, но и шалашик небольшой. Развели огонь, и внутри стало жарко буквально через несколько минут. Первыми грелись наши новички. Они почти все время тянули эти сани, устали. Вылезли через тридцать минут почти раздетые, аж пар валил. «Эй, бойцы, вы охренели, что ли?» Осадил я радостно настроенных разведчиков. «Еще не хватало воспаления легких подхватить в рейде. Ну-ка, быстро оделись». «Командир, идите с Олегом, по попарьте кости», — предложил Иван. Мы без слов согласились и залезли внутрь. «Да, тесновато, конечно, но тепло, блин. А от этого было как-то даже радостно. Теперь я понимал бойцов, что так радовались». «Олег, смотри сюда». Я вытащил карту и начал размышлять. «Деревня была вот тут». Прошли мы на северо-восток около двадцатки. «Значит...» — я поднял глаза на друга. «Рядом никого нет?» — понял мое настроение радист. «Да вроде как да», — кивнул я. «Попробовать выйти на связь?» «Не нужно. Выдавать наше местоположение необходимости нет. А вот подумать, куда дальше нужно». Вопрос был непраздный. «Дальше на север? Упремся в позиции немцев, причем хорошо укрепленные. Ржев на севере, соответственно, вязьма юго-западнее». Идти нужно туда, тут в каком-то смысле у немцев пустота. Южнее войск до хрена, на севере и на северо-востоке немного. Мы как бы в мешке, где и пойдут скоро наши, чтобы взять вязьму, а с флангов будут получать по сопатке. Эх, вот как бы донести это так, только чтобы меня самого за задницу не взяли. Около пяти часов вечера, когда уже стемнело, выдвинулись дальше. На этот раз шли уже на запад. Километров через восемь, примерно, конечно. Лес должен закончиться. Выйдем мы, если так и пойдем, в районе одного большого поселка, в нескольких километрах от него. Но это если прямо идти. По лесу так ходить невозможно, человек всегда идет кургами или по спирали. Говорят это от того, что у человека шаги разные. Кто-то больше забирает левой, а кто-то правой. Я вот раньше еще в той жизни замечал в лесу, что всегда ухожу вправо. Видимо, у меня левая больше шагает. Но это так, предположение. «Хотя сейчас веду отряд я, и мы действительно уходим правее». На выходе из леса мы бросили чудесные санки с шалашом. Дальше вновь мерзнуть будем. Но что делать, если перед нами большой кусок открытой местности? Бросили, потому как замучились их по лесу тащить. Здесь ведь такие чащобы встречаются, где явно не ступала нога человека. «Командир, там река!» — выдернул меня из размышлений борт, ушедший далеко вперед, на разведку. «Хорошо». Нужно осмотреться, решить, как переправиться. «Там мост есть, правда», — чуть замешкался Иван. «Немцы тут». «Ну, мы и не думали, что так и пойдем беспрепятственно. Рано или поздно, но мы на них тут нарвались бы. Да и вообще, к ним ведь топаем. Так, осмотрели друг друга, легенду все помнят». Дождавшись кивков от ребят, я и сам проверил снарягу. «Там вроде немного», — начал борт. «Это же переправа, явно рядом друзья сидят». «Ладно». Нога на держим так, чтобы всегда можно было выдернуть. Гранату в карман. Пошли. Мы вывалились из леса чуть в стороне от моста. Тот был стареньким, скорее пешеходным. Местные жители, наверное, использовали, чтобы перебираться на другую сторону. Для чего стало ясно, когда оглядывались, выйдя из леса. Невдалеке проходила дорога. Наверное, она ведет к трассе на Москву. По карте вроде так и было. Нас остановили двое солдат вермахта, только на противоположной стороне реки. Причем вполне спокойно дали перейти. Никто не бегал, не суетился. — Где мы, господин унтер-офицер? — у нас вновь вступил в дело Олег. — Вам нужно к трассе? Может, там удастся поймать транспорт до Вязьмы, господин обер-лейтенант. Как-то рассеянно ответил Гансик, проверив наши документы. — Вам нужна помощь? Ваши люди ранены? — Надеюсь, все выдержат. Мы столько двигались по лесу, что уже больше от усталости валимся с ног, чем от ран, унтер-офицер. «Жарко было?» — с сочувствием спросил немец. «Да уж», — кивнул Олег. «Задали нам жару красные. Они нас явно ждали, не успели парашюты спрятать, как бой начался. Зато теперь отдохнете, господин обер-лейтенант», — уже весело предположил унтер-офицер. «Надеюсь на это. Но вы же сами понимаете, унтер-офицер, война...» «Да, что-то не так пошло в этот раз. Где-то наше командование просчиталось». «Ничего, вряд ли русские смогут долго сопротивляться». «Да и мы стоим возле их столицы, а не они!» «Это верно, Хайль Гитлер!» «Черт, пришлось скидывать руку и приветствовать папу Адольфа!» «Маму его через семь коромысел!» «В трассе мы выходить не стали, конечно!» «Показав всем видом, что идем именно туда, под конец все же свернули, уйдя в лесной массив!» «Сегодня погода чуть успокоилась, по крайней мере не метет уже, но ветер был сильным!» «Сверившись с картой, определились с тем, куда идти, и двинулись дальше!» Нужно отойти чуток от этого поселка и встать на отдых. Силы не безграничны. Походы по зимнему лесу да со снарягой здорово выматывают. Хорошо, хоть здесь лес попался более или менее чистый. Идти было легче, чем несколькими часами ранее. Но вместе с этим приходилось и больше смотреть по сторонам, так как этот более редкий лес давал больше возможности нас заметить. А попадись мы фрицам уже здесь, в их глубоком тылу, будет сложнее отбрехаться. Почему идем по лесам, когда можно по дороге? Вот-вот, мы тоже так думаем. Мужики, нужно отдохнуть и выходить на дорогу. Нужен транспорт. Пешком спалимся к чертям. Да и устали уже. Случись заваруха, запаримся отмахиваться. Ребята приняли мои доводы и стали искать место для остановки. Разглядев чуть в стороне от того направления, которого мы придерживались небольшой густой ельник, устремились к нему. Дойдя, даже обрадовались. Здесь был небольшой овраг, густо поросший хаотично растущими елками. Даже костер можно развести, никто не заметит. Расчистив от валявшихся сучьев место, стали устраиваться на привал. Постелили несколько плащ палаток на нарубленный лапник, в центре оставив место для костра. Парни занялись костром и разогревом пищи, а я уселся, склонившись над картой. — Чего, Андрюх, думаешь, куда лучше идти? — подсел ко мне Иван. — Думаю, что нифига мы здесь не найдем, — сплюнул в сторону я. «Нужного языка не найдем», — поправился я. «А чего так?» «Что может знать командир какого-нибудь мелкого подразделения?» «Нам нужен связист или интендант». «О, блин, а где его взять-то?» — удивился Иван, скорчив лицо в недоумении. «Думаю, надо идти к самой Вязьме или даже в сам город». «Ты сбрендил, что ли? Давай уж сразу в Берлин. А чего? Там, по 10 немцев меньше, чем в этой самой Вязме. «Да тут проблема-то больше не в дороге», — пояснил я свои мысли». Точнее, в обратной дороге. Вот — Вот-вот. Хрена ли нам обратно бежать, да еще и с языком? — Да, тяжело будет. Захватить-то мы его, может, и захватим. А вот как до наших добраться? — А что, если обратно не к Москве ломиться, а на ржев махнуть? Это Иван предлагал, глядя на карту. — Идея хорошая, тут гораздо ближе. Только вот там у фрицев такие позиции оборудованы, что вряд ли пройдем незаметно. — Надо думать. Пожал плечами бортник. «Командир, еда готова!» Привлек наше внимание один из бойцов и протянул разогретую банку с какой-то кашей. Это, кстати, был рацион немецких диверсантов. Достав ложку, попробовал. «Блин, а вкусно!» Сожрав все, понял, что хочу спать. «Так, мужики, дежурим по двое. Сейчас сижу я и борт. Разбудим через два часа. Хорошо быть старшим отряда. Мне сейчас очень хочется спать, но я потерплю два часа, чтобы потом спокойно проспать четыре». Бойцы разместились возле костра. Ёлки хорошо прикрывали не только от чужого взгляда, но и от ветра. Да и овраг не давал ветру разгуляться. Через шесть часов наступит вечер. Как раз отдохнем и по темноте двинем дальше. Цель на ночь — добраться до окрестностей Вязьмы. Как? Да транспорт будем искать. Как еще-то? Хреново то, что у диверсантов не было своего транспорта. Как отбрехаться от патрулей? Пока не придумал. Будем посмотреть. С Иваном мы были по разные стороны оврага. Специально походили вокруг, пытаясь рассмотреть наше стойбище. Метров через пятьдесят вообще ничего не указывало на наше присутствие. Конечно, если сюда заявятся фрицы, да еще с собачками, нас сразу найдут. Другое дело, чего им тут делать? До ближайшей дороги больше километра, только если специально искать придут. Хорошо, что я решил не останавливаться, а ходить вокруг лагеря и наблюдать, иначе просто уснул бы. Марило так, что в глаза хоть спички вставляй. Бывает такое, что вроде мозг работает, но он же и дает знать о сильной усталости». Чуть подумав и посмотрев на часы, решил найти Ивана. «Будем смену через три, а не через два часа. Только сам хотел предложить, пусть бойцы отдохнут. Да и сами позже выспимся», — обрадовался Бортник. «Ты как сам-то?» — спросил я. «Нормально, глаза только устали». «Смотрю вон», — Борт указал в сторону, — «и не пойму». Это животное или мне кажется? Я еще раз посмотрел в ту сторону, в которую указывал Иван. Вот блин, а я ведь сразу-то и не заметил. Черт возьми, мы так и фрицев пропустим, если подберутся, выругался я. Метрах в пятидесяти среди деревьев стоял лось. Стоит гад, не фыркает, не мычит. Тупо стоит и смотрит. Зараза, вылез тут, поддержал мою ругань Борт. «Ну, раз этот здесь так свободно бродит, то, скорее всего, рядом нет ни волков, ни собак», — заключил я. «Каких собак?» — не понял Иван. «Да немецких. Каких еще-то?» — усмехнулся я в ответ. «Тьфу ты, не каркай!» — сплюнул мой друг и пошел обходить по кругу окрестности. «Зря мы тут, конечно, снег вытаптываем, но я не хочу, чтобы к нам подобрались близко. Уж лучше тут встретить врага, чем возле самого оврага. Больше шансов уйти». Да и тот же вытоптанный нами снег вокруг лагеря нам и поможет, если что. Пойди угадай направление, если придется срочно бежать. Я имею в виду возможных преследователей. Ведь если вдруг придется бежать отсюда, то направление нашего отхода будет вычислить сложнее, когда вокруг столько следов. Нас сменили Олег и один из автоматчиков, Серега Кудрявцев. Я не рассказал о трех новичках нашего отряда. Подровняка нам нужно было брать, так как выбыл погибший Сашка Черкасов. Мы были знакомы всего ничего, но как-то сошлись, что до сих пор не могу не думать о нем. Оставшиеся двое автоматчики — Андрей, тезка и Слава. Андрюху нам прикрепили вместо получившего серьезное ранение Бориса, а Славу взяли в последний момент взамен Егора. Эта замена меня несколько волновала, хотя парень и не дал никакого повода, но мы его совсем не знаем. Поэтому и поставил их дежурить так, чтобы разбить немного пару новичков. Нужно было самому не с бортом дежурить, а с одним из новичков. Да вот не догадался вовремя. Грузить лишней информации я не стану. Если честно, то и сам не проявлял особого желания узнавать о новичках больше, чем знал. Вон, одного потерял, так до сих пор переживаю. А сколько их еще будет? Выспался отлично. Только один бок замерз. Как ни крути, но спишь только одной стороной к костру. Вот так и получилось». Но ничего, поворочившись возле костра, дал телу согреться целиком. Вновь перекусив, стали собираться. Костер потушили, вещи собрали, и отдохнувшие двинулись в путь. Идти решил к дороге, будем брать транспорт. Дорога удивила. Вот же немцы, вот же, блин, правильные какие. Хотя снегу намело совсем еще немного, но дорога была аккуратно расчищена. Молодцы, нечего сказать. Первая машина появилась, когда мы спокойно топали себе в западном направлении. Повезло, и этот отрезок дороги вел именно туда. Каково же было мое удивление, когда нас окликнули из кузова грузовика. «Господин мобер-лейтенант, идите сюда!» «Это еще что такое?» Я аж охренел немного. На нас пялился и улыбался давишний унтер-офицер, с которым мы повстречались на мосту не так уж и далеко отсюда. «Здравствуйте, господин унтер-офицер!» Начал Олег, как только подошел к машине. Что вы тут делаете? Я думал, что вы давно нашли транспорт и уже отдыхаете в Вязьме. О, если бы ногам можно было приказать идти не уставая. Олег у нас настоящий рудит. Как он так быстро сообразил, что ответить? Где же вы были, господин оберлейтенант Удивлялся немец. Да вот остановились немного отдохнуть, а то уж сил не было совсем. Вы помните, я же рассказывал вам, откуда мы идем, да еще и раненые. О да, конечно помню. Еще бы он забыл, гад. Но вам повезло, Фриц улыбался во все свои тридцать два зуба. Мы можем вас подкинуть, причем именно туда, куда вам и надо. Но этот душевный порыв честного немца не поддержал Фельдфебель, сидевший в кабине. Унтер офицер, вы же знаете порядок. Нам запрещено подбирать кого либо на дороге. Строго начал Фельдфебель. Господин Фельдфебель, послышались нотки возмущения в голосе унтера. Это парни из полка Бранденбург. Они стараются для всех нас, работая в тылу врага, облегчая нам жизнь. Вспомните, как мы с их помощью двигались в Белоруссии. Я понимаю, но инструкции... Господин Фельдфебель, эти верные солдаты фюрера поедут с нами. Я ручаюсь за них. Документы у них в полном порядке. Можете проверить сами. Лично у меня они сомнений не вызвали. Хорошо, унтер-офицер, поддавшись на уговоры своего подчиненного, ответил Фельдфебель после короткой паузы. Хотя и выглядел недовольным. Я посмотрю их бумаги. Мы по очереди предъявили бумаги, А тот их скрупулезно просмотрел и разрешил сесть в кузов. Забравшись, мои бойцы развалились на полу грузовика, благо, что место было. Кроме «Унтера» в кузове были еще три солдата вермахта. Олег вел непринужденную беседу с фрицем. Мы же сделали вид, что смертельно устали. «Как вам Россия, господин обер-лейтенант?» — болтал безумолку «Унтер». «Тяжелее, чем в Бельгии, но ничего. А мне очень холодно. То ли дело у нас в Саксонии». — Ну, господин унтер-офицер. — О, зовите меня Клаусом. — Клаус Борг, — представился унтер. — Блин, Санта-Клаус хренов. — Спасибо, Клаус. Я Александр. — Да, я помню ваше имя. Документы-то я ваши видел. — Точно, — кивнул Олег. — Мне, как вы понимаете, здесь в принципе привычно. Я же родился в Латвии, там климат такой же. — О, да. Ваши предки бежали от красных? — Да, мы из дворянского рода. — Нищего, но это для отца было приговором. — Да. Большевики не щадили даже женщин и детей. «Черт, Олег сейчас расскажет ему ту короткую легенду, что успел запомнить. А дальше что?» Но, на удивление, Олег был талантливым актером. Он болтал с этим Клаусом всю дорогу, пока тот тоже не решил вздремнуть. Дорога по укатанному снегу вполне давала это сделать. Да и водитель вел машину медленно, едва ли больше 30 км в час. Из разговора стало известно, что Унтер едет в Вязьму за новобранцами. Ему обещали подкрепление – так как его командир, лейтенант Раухель, смог выпросить несколько солдат для своей роты. Я лежал на каких-то мешках и анализировал разговор. Нужно найти предлог, слезть с машины на окраине. Как-то не хотелось оказаться в городе, где куча солдат противника. Да и штаб Бранденбурга был там, а нас там никто не знает. «Извините, герр-обер-лейтенант», — обратился я, тщательно подбирая слова к коллегу. Тот повернулся ко мне. «Что?» «Скажи, что у нас штаб возле города. Пусть остановят, не доезжая», — тихо сказал я в Ухалегу. «А как я скажу это водителю?» «Черт, и правда, как?» «Не подумал. Блин, надо быть настороже». Слава богу, ничего придумывать не пришлось. На въезде в город уже утром нас остановили на посту. После проверки документов, причем не особо ведливой, разрешили следовать дальше. Мы этим воспользовались, точнее остановкой, и попросили высадить нас прямо тут. Клаус немного покачивряжился, но принял информацию о том, что мы хотим идти сразу к месту расположения батальона. Нам всем требуется осмотр у врача и отдых. Согласившись, что наши доводы убедительны, Клаус пожелал нам скорейшего выздоровления, и мы разошлись. А вот теперь нам нужно делать нашу работу как можно быстрее ребятки. Этот Дед Мороз, парни удивленно на меня посмотрели, ну, Клаус, растреплет сейчас всему гарнизону, с кем он сюда ехал. — Дойдет до командира роты этих ушлепков, по чьей личиной мы тут, и нас станут искать. — Да, думаю, он сейчас быстро раструбит. Балабол еще тот, — кивнул Олег. — А тебе, — я ткнул пальцем в грудь Олега, — благодарность. — Нужно иметь хорошее самообладание, чтобы вот так вести беседу с врагом. — У Ваньки вон, я думал, зубы вывалятся от злобы. Ну — Ну-ну, Ваня, успокойся уже. Я предупредительно выставил руки перед собой, не давая Бортнику заговорить. Недолго думая... Решили топать к железнодорожной станции, а там чего-нибудь увидим. Немцев в городе было много. Патрули попадались довольно часто, но мы особо не привлекали внимания. Накинув плащ палатки и скрыв под ними испачканную форму, мы шли довольно спокойно. Конечно, останавливали, даже придирались, почему мы не в расположении. Ссылались на то, что только приехали в город и еще не нашли свою часть. То, что мы с фронта, по нам было видно. Поэтому патрули особо не придирались. Одни даже показали дорогу к госпиталю, узнав, что у нас все раненые. Так или иначе, наделая вид, что идем куда-то целенаправленно, мы приближались к станции. Остановив одного детка, местного жителя, который куда-то плюхал по своим делам, спросили. — Извини, отец, как на станцию пройти? Мужик, скорее всего, был каким-нибудь прихлебателем. Он отшатнулся от нас и хотел было убежать, да тут вновь выступил Олег. — Надо его патрулю сдать. Какой-то он подозрительный. Пусть гестапо побеседует с ним. — Ой, так вы не из красных. Извините, господа офицеры. Форма смутила. — А ведь я тут таких, как вы, видел уже. Еще раз извините. — Я в комендатуру иду. Господин секретарь дал мне задание сообщать обо всем по моему району. Вот я и спешу. — Ну, сука, точно прихлебатель. Как бы его в сторонку отвести. Так что, отец, где ты наших видел? — спросил уже я. Так возле комендатуры и видел, там они квартируют. «Пойдем, покажешь. Можно как-то побыстрее туда пройти?» Я показал на внутренний двор дома, возле которого мы стояли. «Тогда, ребятки, вон тем двором и дальше направо». Мужик указал на двор соседнего дома. Мы его уже прошли, но вернемся, раз такое дело. «Веди, батя», — сказал я, а сам отошел назад к Ивану. «Осторожно убери его, когда во дворе будем, хорошо? Я со стороны посмотрю». — шепнул я Бортнику и отстал от ребят. Свернув во двор, «Ой, блин, домики тут маленькие и все больше, но дворы так и вовсе колодцы». Иван почти сразу оприходовал мужика кулачком. Я смотрел по окнам, поэтому не видел, как из-за угла вышла бабулька, божий одуванчик. «Правильно, сыночки, убейте этого Ирода. Совсем житья не дает. Столько людей уже немцам продал». «Да что же это такое? Мы тут вообще без свидетелей сможем хоть что-нибудь сделать?» От неожиданности я даже икнул. — А кто он, мать? — спросил Борт. — Да дворником работал. Куда ему еще, ворюги? Из тюрьмы освободился только перед войной. Вернулся домой, тут уже другие люди живут. Вот и озлобился. Немцы пришли, он и давай всех выдавать. У кого сыновья в армии, партийных всех арестовали по его наговору. А вы ведь не немцы, сынки? — Мать, схорониться бы нам надо до вечера. По темноте уйдем. Этого вон туда подвал кидайте. И пошли ко мне», — быстро скомандовала старушка. Ваня с Сергеем затащили прихлебателя со сорнутой шеей в подвал дома, и все вместе направились за бабулей. Жила она в этом же дворе, успокоила, сказав, что если кто и видел что-то, никому не расскажут. Но все же мы были уже в готовности сваливать. Вот только информацию нужно получить. Глафира Савельевна, а где станция у вас?» «Так тут, рядышком». Если от меня выйдете, вернетесь на улицу. По ней квартал пройти и налево. Впереди увидите железную дорогу. Домов пять нужно пройти. Дальше забор. И она. По ней и прибудете туда. Только это, сынки...» Старушка замешкалась. «Что, Глафира Савельевна? Немцев там уж больно много. Гоняет всех вокруг. Никому прохода не дают. Там столько всяких железок у них на путях. у у Протянула старушка. «А вы не знаете, где здесь вообще офицеры немецкие живут?» — Это возле комендатуры, в другой стороне. Это вам в центр надо. Только там тоже много этих нехристий. Спасибо, Глафира Савельевна. Нам нужно спешить. Попрощался я, кивая ребятам. — Бабка-то, может, и не сообщит, кому не надо. А вот другие, кто, возможно, видел нас из окон, вполне ведь и могут. Черт с ней, с конспирацией. Надо дело делать. Время уходит. Выйдя из дома, спокойно пошли в направлении центра города. «Зачем мы рисковали и грохнули этого предателя?» «Так он уже бы сообщил, что видел нас, раз такая гнида, сто процентов. Сказал бы, что видел людей в форме красноармейцев. Нам еще не хватало, чтобы немцы шухер раньше времени подняли. Вот будем уходить, тогда посмотрим». После наблюдения в течение двух часов, «Ох, сколько же седых волос принесли нам эти два часа!» Мы выявили главное. «Здесь нам хрен чего обломится». Точнее, мы уже и так тут примелькались, пора сваливать. Олег уже устал таскать рацию. Носил в руке завернутую в плащ палатку. А то, таская ее на спине, мы выглядели бы, как на плакате, предупреждающем о действии шпионов. Нас и так уже патрули замучили. — Андрюх, спалимся, — твердо сказал Ваня, когда мы укрылись в одном из двориков. — Это я и сам понимаю. Но не могу придумать, как и кого нам отсюда упереть. — А надо ли брать именно языка? — спросил Олег. Не понял, я взглянул на него. Может, просто какие-то документы стырить? Как фрица-то отсюда тащить? Ну, ты же знаешь, по рации мы должны вызвать самолет. Мороз, тут фрицев столько, что он не сможет и пролететь, а не то, что сесть где-то. Это он прав. Я уже думал о краже документов, да только пока ничего не придумал. А насчет отхода, думаю, скорее всего, машиной воспользоваться, чем радио и самолетом. Ну, правда, не смогут нас забрать отсюда, как пить дать собьют. — Может, как тогда, на Десне? — спросил Иван. Я задумчиво взглянул на друга. — Так, может, вообще устроим налет на комендатуру? — спросил еще и Слава. — Ага, давайте прямо в гестапо пойдем. Чего мучиться? — хмыкнул я. — Ждем вечера и какого-нибудь клиента, что выйдет из комендатуры. Возьмем, тряхнем его, а дальше будем посмотреть. Так и сделали. Только чуток переиграли. В трех домах от комендатуры было офицерское казино. Вот и дождались. В темноте идущие три офицера славного вермахта, оказалось прилипли друг к другу. Оказалось, это они так помогали себе, чтобы не упасть. Пьяные были. В хлам. Успели мы вовремя, аж звездец как. Едва мои ребятки успели оттащить бессознательные тушки господ офицеров в подворотню, как на улице появился патруль. О, это не два-три придурка, фронта не видевших в Волоколамске. Тут такие матерые зубры. Да еще и в шестером, что уделают любых диверсантов. Преувеличиваю немного, конечно, но патрули правда серьезные. Буцкали пленных прямо во дворе одного из домов. Орать не давали, но угрожали так, что минут через пятнадцать они были трезвехоньки, как попы. Никуда мы их тащить не собирались, как я уже говорил. Вряд ли нам удастся посадить, а потом и поднять в воздух самолет. Просто не дадут даже подлететь. Тут одних зенитчиков у немцев, наверное, полк, как не больше». Что делать, подсказали сами пленники. Ну, первое, конечно, отпустить их. Они даже никому и ничего не расскажут. Три раза ха. А второе было наличие у фрицев дома и куда только смотрит их командование оперативных карт своих подразделений. Более того, один из этой троицы алкашей оказался интендантом. Документов с собой у них, конечно, не было. Все же они в бордель ходили. ну кабак, какая разница. А вот дома... — Да, домой к ним мне очень хотелось попасть. Квартируют они все в разных местах, что было обидно. Но я все же решился. — Так, борт, — я чуть задумался. — Нас шестеро. Распределяемся и вперед. До рассвета нужно покинуть город. Если все получится, языка мы где-нибудь по дороге найдем. Все, давайте немцев готовить. — Ты что, хочешь с ними идти? — охренели парни. — Чего-то я и правда затупил. Мы же их прессовали по полной, даже кровушку пустили. Не пойдет. Виноват. Трясем адреса. На это ушло еще минут 30. Адресов враги, конечно, не знали. Как запомнить такие варварские названия улиц? Подробно расспрашивали, как найти их жилища, где лежат бумаги и прочее. Фрицы пошли на корм крысам. В подвале этого же дома, во дворе которого их потрошили, мы и укрыли трупы. Понимаю, что ненадолго, но нам навсегда и не нужно. Искать места проживания офицеров отправились подвоя. Я пошел с Серегой подрывником, Олег и Ваня разделили автоматчиков. Так как документов левых на военнослужащих Рейха у нас не было, не стали даже заморачиваться с формой. Спросите, почему не пошли, как в Волоколамске? А зачем рисковать? Тут патрулей как блох, а документы солдат Бранденбурга у нас все же почти настоящие. Точнее, изменены только фотографии, но и печати пришлось дорисовывать. Но это делали профессионалы своего дела, поэтому хрен к нам прикопаешься». Один из офицеров жил совсем рядом с казино. Мне выпало, точнее, ребята так выбрали, идти именно туда. Все трое проживали в квартирах, откуда были выселены жильцы. Все же офицеры были в высоких званиях, один аж майор-артиллерист. К нему я и иду сейчас. Двое других — гауптманы из разных служб и частей вермахта. В квартирах нас ждут только их денщики, по крайней мере, если не соврали. Но, думаю, они не могли врать. Мы были настойчивы и убедительны. Уклонившись от встречи с патрулем, пришлось залегать в палисаднике одного из домов, мы проскочили в нужный подъезд. Ключи от входной двери были у нас, так что пока Серега отпирал дверь, имитируя пьяного, я достал наган и приготовился стрелять. Как и думал, Динщик подскочил к двери, еще на подходе крича своему подопечному, что сейчас поможет. Сергей быстро отодвинулся в сторону, а когда дверь открылась, в лицо охреневшему от увиденного унтер-офицеру уткнулся ствол нагана. Его огромная труба-оглушитель выглядела очень внушительно. Немец даже рот закрыть не мог, вон как пялится. Назад в комнату, быстро. Тот так и попятился с открытым ртом. Но это было ненадолго. Серега ужом скользнул внутрь и накрыл рот рукой, подставляя к горлу штык-нож. Оказавшись внутри, первым делом закрыл дверь и пробежал по комнатам в поисках других людей. Все это время денщик стоял и хлопал глазами, не издав ни звука. «Кляп ему сооруди», — бросил я напарнику, а сам начал искать портфель. Немец подробно объяснил, где он находится. Когда нашел, вернулся к Денщику. Пытаясь проговаривать четко, подбирая слова, начал допрос. «Ты просто киваешь в ответ, говорить не нужно. Ты меня понял?» Денщик ошалело кивнул. «Бумаги твоего командира тут?» — я указал на портфель. Немец кивнул, но стрельнул глазами к буфету у стены. «Там что-то еще?» Немец таращился на меня не в силах отвести глаза, но и не кивал. «Останешься жить, если все сделаешь правильно. Твоя жизнь мне не нужна», — спокойно проговорил я. На этот раз унтер кивнул и повел головой в ту же сторону. «Серег, не отпускай, следи за ним, ясно?» Я быстро пересек комнату и стал осматривать буфет. Странно, но я ничего не видел в нем такого, что привлекло бы мое внимание. С минуты я осматривал все ящички и полочки, но ничего важного не нашел. — Я не понял. Ты же сказал, что есть еще документы, — взглянул я на Унтера. Тот отчаянно кивал. — Серег, веди его сюда. Когда Унтер оказался возле буфета, то носом попытался указать направление. Я кивнул, и Сергей освободил ему одну руку. Тот тут же протянул ее к маленькой стеклянной дверце и открыл. Указав внутрь, убрал руку прочь. Я заглянул внутрь, но здесь кроме какой-то шкатулки ничего не было. — Ты об этом? Я достал красивый ящичек изнутри и поставил на стол буфета. Немец трижды кивнул. Открыв, внутри я разглядел лишь какие-то побрякушки. — Так ты думал, что мне драгоценности нужны? — Фриц удивленно кивнул, а я засмеялся. — Да оставь их себе, все равно ведь краденые. Бросил я и сделал жест Сергею, означающий отход. Сергей не обманул мои ожидания. Точным резким движением он воткнул немцу нож в грудь и, подождав, пока тот перестанет дергаться, Отпустил его на пол. «Может, сжечь квартиру?» — предложил Серега. «Тут через пять минут полгорода будет. Не нужно. Уходим тихо». Приоткрыв окно в подъезде дома, я осмотрел улицу в оба конца и, удовлетворившись увиденным, махнул рукой напарнику. Шуметь крайне не хотелось, хоть парни и предлагали что-нибудь взорвать. А Серега вообще расстроился, что зря пер почти десять килограммов взрывчатки. «Ну, а что тут рвануть? Комендатуру!» «Даже не смешно. Ее эсэ сохраняет. Нахрен с ними связываться. У нас бумаг с собой, как грязи. Важных бумаг». На улице, уже пройдя два квартала, попали на патруль. Те гады стояли в подворотне. В темноте их было не видать, а шли мы вполне открыто. Если бы крались как мыши, патруль наверняка сначала бы стрелять начал, а потом вопросы задавать. А так все же окрикнули. «Стойте, оружие не трогать, приготовить документы». Голос был властный, хриплый. Человек явно много повидал на своем веку. «Извините, господа, в чем дело?» — спросил я, имитируя пьяную речь. «Вы нарушаете порядок комендантского часа. Следуйте за нами». Говоривший был высокого роста и с маленькой головой, сидевший на короткой шее. Он развернулся и вместе с автоматчиком пошел в сторону центра города. Мы были прямо за ним, а замыкали шествие еще двое солдат. Нас не обыскивали. Просто осмотрели лица и сверили их с фотографиями, и заставили идти. Делать нечего, придется шуметь. Толкнув Серегу плечом, я выхватил наган, но поднимать не стал. Стреляя навскидку от живота, я убирал идущих сзади, оставив напарнику тех, что попроще. В тишине ночи выстрелы казались очень громкими. «Серега, берем их быстрее под руки и нафиг с улицы!» – бросил я и, подхватив ближайший труп, потащил его в сторону ближайшего дома. Там во дворе я хотел его бросить, но вдруг дверь дома раскрылась. Да, подъезды были прямо с улицы. И оттуда выскочили два старика. «Давай, сынку, подмагнем вам», — шепнул один из них, не обращая внимания на направленный в его сторону револьвер. Справились быстро, вчетвером-то. Даже думать не хочу, сколько времени у нас ушло бы на это дело с Серегой. Мужики лишь попросили оружие патрульных оставить им, дескать, на всякий случай. Нам оно нахрен не упало. Поэтому, просто сказав спасибо, мы бросились в сторону окраины города. Именно там мы уговорились встретиться с остальными парнями. Патруль попался только один, но его благополучно обошли. Видимо, командир того, что мы расстреляли, был единственным хитрозадым фрицем в этом городе. По крайней мере, больше таких засад нам никто не устроил. На место встречи прибыли вторыми. Олег уже был здесь и перевязывал своего напарника. Сидели мы в трубе под дорогой, в квартале от выезда из города. «Что случилось?» Быстро подскочив к парням, спросил я. «Хвостов нет, обрубили», — ответил Олег, заканчивая бинтовать голову Вячеслава. «Я смотрю, вам кое-чего чуть не отрубили». Я обошел и осмотрел голову бойца со всех сторон. «Сунулись в квартиру, там все тихо, взяли вещи, и на выходе сталкиваемся с каким-то хмырем. Забыли дверь за собой запереть, вот тот и вошел». Славка к нему ближе стоял, подбил руку с пистолетом, да тот все равно успел курок спустить. Вот вскользь пулю и получил. «Глубоко?» «Да ерунда, командир», — решил меня успокоить, сам пострадавший. «Это с какой стороны смотреть? На стрельбу кто-нибудь пришел?» «Да, еще двое. Оказывается, там, в квартире напротив, жили еще два лейтенанта, а тот, что к нам зашел с пистолетом, был ординарцем хозяина квартиры. Одного мы сразу положили, второго помяли». Я его расспросил немного, и тоже в расход. «Что, и больше никто на выстрелы не среагировал?» — удивился я. «Так в комнате дело было. Третий этаж, окна и двери закрыты. Не слышал, наверное, никто?» «Или в окно смотрел, а потом следом пошел, или немцев натравил. Сказал я, показывая Сереге, что надо осмотреть дорогу. «Да все в порядке, старшой. Мы несколько раз останавливались и проверяли. Никого, точно говорю». «Ладно, поверю. Но смотри». Я отвечаю. у блин, нахватались у меня словечек. «Уже три часа. Где борт бродит?» задумчиво произнес я. «Задание за вас бездельников выполняет», прозвучал голос у входа. «Там Серега дежурит. Значит, бортник явился наконец». «Поговори еще», отозвался я. «Тебя подглядывать поставили, а не подслушивать. Где пропал, хрен здоровый?» Последнее я говорил, вылезая наружу. А когда распрямился, то сел на жопу прямо на землю. «Чего, нравится?» — спросил с лукавой ухмылкой Иван. Перед ним стоял с кляпом во рту и связанный по рукам и ногам полковник СС. — Ты чего, чудовище, охренел? — чуть не взвыл я. С Ивана улыбка сползла в мгновение ока. — Ты чего, старшой? — Я что приказал? — шепел я. — Взять бумаги и тихо назад. — Ты хоть понимаешь, что нас теперь загоняют? Это же СС-ман, наверняка шишка такая, что звездец. «Я не виноват, старшой!» — попытался оправдаться Бортник. «Он живет в соседней квартире и зашел к нашему капитану в тот момент, когда мы там были». «Что, и вы дверь не закрыли?» У него ключ был. «Пипец!» — выдохнул я. «И что нам теперь делать?» Я был в полном раздрае. «Машину надо брать и валить», — сказал Олег. «Умные, да? Куда валить? Нам до своих километров двести — это как минимум». «Может, тогда самолет вызвать?» «Ага, подводную лодку!» — кивнул я. Рупор хочешь дам? Может, и докричишься. Смех смехом, а нам, похоже, кирдык. Как уйти из логова зверя с его детенышем? Но это образно.